Страница 570. Письмо 145. Михаилу Никифоровичу Каткову. 1861 год. Июня 29. -го, Ясная поляна. Любезный Михаил Никифорович, посылаю вам программу моего журнала и прошу вас ее велеть напечатать и разослать. Примечание первое. То есть поручить это дело кому-нибудь и кому-нибудь прислать мне отчет издержек, по которому я тотчас вышлю деньги. Вы мне, кажется, обещали и очень меня одолжили. Во всяком случае, прошу тотчас мне ответить. Разрешение журнала предписано. Примечание второе. Московскому цензурному комитету. дано 16 мая. О числе оттисков и объявлений я решительно не знаю и опять прошу распорядиться вас как лучше. Повесть, которую я вам обещал, до сих пор лежит нетронутую за кучу дел, заваливших меня со дня приезда «Хозяйство», «Школы», «Будущий журнал» и «Мировое посредничество». Примечания третье и четвертое. Теперь я сдал должность кандидату по болезни. Примечание пятое. «Пользуясь болезнью, принимаюсь за кабинетные работы». Обещать не люблю положительно, но самому хочется спихнуть шею шеи неоконченную работу. А что печатать негде, кроме в русском вестнике, в этом вы сами виноваты. Ежели бы возможно все печатать, что здесь делается моими милыми товарищами, мировыми посредниками, волос бы стал дыбом у всей публики, а вместе с тем, благодаря здравому смыслу народа, дело идет и в других участках хорошо. Примечание шестое. Прощайте, жму вашу руку и ожидаю ответа. Ваш Лев Толстой. Примечание. Первое. Имеется в виду объявление об издании журнала «Ясная поляна», современная летопись номер 31, «Московские ведомости» и «Санкт-Петербургские ведомости». Второе. Автограф письма не сохранился, печатается по писарской копии, в которой имеются пропуски. Третье. Казаки. Четвертое. Толстой вернулся из Москвы в конце апреля, Пятая должность мирового посредника. Шестое. Толстого возмущало то, что практически крестьянская реформа осуществлялась преимущественно в интересах помещиков. Конец примечания.